Малоадевятнадцатый. Когда всё было кончено, я снял костюм и сырочку, вытер руки и выбрался из подбурдона. В колокольной камере не было ни души. Никто не видел того, что произошло.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 Я не имею права приводить черещурно много деталей относительно того, что произошло впоследствии. Разумеется, гибель Сон Мервил получила самую широкую огласку. Был объявлен всеамериканский розыск в программах новостей вся и стои, держал несколько недель, и всё это время мне я оставалось ничего другого, кроме как переезжать с одного места на другое, оглядываясь по сторонам.